На ночь п е р с е в а л ю приготовили великолепнейшую постель, но, тем не менее, ему не спалось, и всю ночь думал он о владетельнице замка и о ее поручении. Наутро он встал с зарею, вооружился и приказал слуге подать коня. Провожать его вышла сама владетельница замка и передала ему свою собаку, поручив очень беречь ее так как она сильно любила эту собаку. Персиваль обещал, что доставит собаку домой в целости, взял ее к себе на лошадь, простился и тронулся в путь. Въехав в лес, он спустил собаку, которая тотчас же побежала по следу и скоро настигла в кустах оленя и, бросившись на него, повисла на нем. Персиваль полной радости соскочил с коня, и отрубил оленю голову. Пока был он этим занят, появилась какая-то старуха, подхватила собаку и хотела было скрыться в лесу, но Персевальс похватился, нагнал ее и схватил за плечи. «Сударыня, отдайте мне добро мою собаку, потому что нехорошо поступаете вы, утащив ее так из-под тишка». Но вероломная старуха только оглянулась на него и сказала... «Напрасно остановил ты меня, рыцарь, тем более, что неизвестно еще, твоя ли эта собака. Я знаю больше, чем ты думаешь, и передам собаку тому, кому она принадлежит. Ты же не имеешь на нее никакого права». Рассердился п е р с е в а л ь и сказал старухе, «Отдайте лучше добром. Не отдадите, возьму силой». «Прекрасный рыцарь», — отвечала ему старуха, «Сила — н е п р а в а и, конечно, можешь ты употребить против меня силу. Но если ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу, то я отдам тебе собаку по доброй воле. Говорите же скорее, что должен я сделать», — торопил ее Персиваль. «Впереди на дороге увидишь ты могилу», — заговорила старуха. «Ты подойдешь к ней и скажешь». «Вероломный человек был тот, кто здесь погребен. И когда ты сделаешь это, я отдам тебе собаку». «От этого я ничего не потеряю», — отвечал ей п е р с е в а л ь Затем подошел он к могиле. Но не успел он проговорить этих слов, как увидал неизвестно откуда взявшегося рыцаря в черном вооружении на черном коне, скакавшего на него во весь опор. Испугался п е р с е в а л ь при виде его, поднял руку, осенил себя крестным знамением и снова набрался духу и храбрости. Повернув коня, поскакал он навстречу рыцарю, и произошла между ними ужаснейшая стычка. Бились они и копьями, и мечами, и на конях, и пешие, а пока они бились, выехал из лесу другой рыцарь в полном вооружении — схватил голову оленя и собаку, которую все еще держала старуха, и молча поскакал назад в лес. Видел это Персиваль и очень огорчился, однако не мог преследовать его, потому что первый рыцарь очень уж сильно нападал на него. Но сила и храбрость Персивали словно еще возросли, и он так стремительно сам напал на врага, что тот не выдержал и повернул назад к могиле, которая раскрылась перед ним и поглотила его. Персиваль чуть было не бросился следом за ним, но не успел, потому что могила закрылась над черным рыцарем так стремительно, что кругом осыпалась земля. Подивился этому Персиваль, подошел к могиле, трижды окликнул рыцаря, но не получил ответа.